Глава восьмая. Ну и кому мы опять не угодили? Пробормотала я, глядя в огромные влажные глаза уголька. Или не опять, а все еще. Он склонил голову, будто и впрямь обдумывал вопрос, затем мазнул по моей руке шершавым языком и рванул в ч а щ у взметнув вихри земли и осенних листьев. Вот и поговорили. Я вздохнула и подобрав не слишком-то приспособленную для подобных вылазок юбку, п о п л е л а с ь следом. Конечно, жаловаться не стоило. Вместо приятной и почти необременительной прогулки я могла лежать бездыханной сломанной куклой под обломками кареты на дне ущелья. И стоптанные ноги не самая большая цена за спасенную жизнь. С другой стороны, уголек будто нарочно издевался. Когда лошади вдруг понесли и утащили нас в пропасть, я думала, это конец. Подивилась еще, почему тело кажется таким легким, а разум ясным. Почему мне совсем не страшно и не больно, и куда вдруг делись стены и потолок, о которых меня хорошенько так приложило, когда началась тряска? А потом поняла, что верный защитник накрыл меня своими крыльями, и все изменилось. Нет, уголек не летел, точнее летел, но совсем не так, как положено крылатом. Он словно обернулся облаком чистой магией. И мгновение ока перенес нас обоих на твердую и безопасную землю, неизвестно где, а потом вновь стал самым обычным и гривым псом, и на все просьбы еще раз воспользоваться силой и вернуть нас во дворец или хотя бы к тем, кто был на пикнике, лишь удивленно моргал и высовывал язык, точно издевался. Вот я и шла следом сквозь осенний лес, надеясь, что хотя бы бежит уголек в нужную сторону, и бесконечно прокручивала в голове. События последних часов. Старалась не думать о том, успел ли спрыгнуть кучер и о том, сильно ли м у ч и л и с ь лошади. Но прогнать мысли о виновнике уже не получалось. Кто это был? Над, которая в последнюю минуту отказалась ехать вместе, якобы из-за огромного крылатого пса, который своими лапами перепачкает ей платье. По мне глупая причина, но для кузины и для большинства женщин в принципе она вполне могла оказаться веской. К тому же много ли у нее было возможностей, навыков? То ли дело Эрберт, говорящий с животными. Насколько я знал, а ему бы даже приближаться к лошадям не пришлось, чтобы приговорить их к смерти. Вот только, по моим наблюдениям, бедный принц по в е с а весь день был чрезвычайно занят, не мог отвести глаз от Сайлы и Родрика, который не покидал ее ни на секунду. Парочка явно не скучала и прекрасно проводила время. Эрберт, похоже, пришел к тем же выводам и к моменту отъезда разве что дым из ноздрей не пускал. Он даже про о м у р е н и е принцессы, то есть меня, позабыл. Где тут выкроить время на покушение? Алрей и Тейрин вели себя, как Алрей и Тейрин. Первый бросил пару грубоватых, но честных намеков, подбивая выбрать его. Второй пригласил побродить у озера и поболтать о погоде. Я слабо представляла, чем могла не угодить любому из них. Алрей так и вовсе был инициатором брачного соглашения и, честно говоря, сейчас старался сильнее всех. И оставался из принцев только д ь ю э й н суровый демонолог, так и не избавившийся от отметины на лице. Полагаю, нарочно, потому что он то и дело сверкал этим шрамом перед н а т и отслеживал ее реакцию. К концу дня кузина даже морщиться перестала, а плечи д ь ю э й н а чуть расправились. Что это, если не прогресс в отношениях? Так что получается, он тоже был занят налаживанием личной жизни, а тут я с этим дурацким покушением. Кто дальше? Подозревать н а и с у Эрвин очень не хотелось. Не потому, что я вдруг решила, будто за ее холодными глазами скрыта чувствительная натура, и мы обязательно подружимся. Нет, просто в мире и так недостает умных женщин, и мне показалось, что леди Эрвин как раз из таких. Она могла ненавидеть меня, ревновать, мысленно осыпать проклятиями. Но опуститься до такой глупости, как убийство, боги пусть это будет не она, пусть ей хватит ума сообразить, что уж я-то точно не угрожаю ее планам на корону. Остальные гости, слуги, я даже лиц их не запомнила. Это ведь был почти обычный прием, только на свежем воздухе и разговоры обычные. Я на миг замерла, прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Нет, так дела не делаются. Я даже не понимала толком, что там произошло, как это выглядело для остальных и почему никто из десятка сильных магов, в том числе призванных меня охранять, не сумел справиться с лошадьми и каретой. Это могла быть как нелепая случайность, так и тщательно проработанный план. Но одно я знала наверняка: я с полным правом могла требовать всех отчетов по расследованию, ибо едва не погибла на территории тёмных. Мирный договор под угрозой. Может, так оно и задумывалось. Собачий лай прозвучал так близко, что я вздрогнула и распахнула глаза, и сердце тут же предательски ёкнуло. В нескольких шагах от меня, рядом с довольным, слюнявым угольком стоял. Далеко же вы забрались, раздался знакомый голос, и человек скинул капюшон. Нет, не р э в е н Почему я так решила? Почему в любой закутанной в плащ фигуре вижу именно его? Не по своей воле, отозвалась я, стараясь скрыть разочарование. Лерд кивнул и, потрепав уголика по макушке, указал на тропу. Идемте, до дороги меньше мили, надо спешить. Да уж меня, наверное, уже признали мертвой, надо кое-кого разочаровать. Первый принц поморщился, затем отвернулся и первый зашагал прочь, явно не сомневаясь, что я поплетусь следом. Я и поплелась, с трудом сдерживая болезненные стоны. Дело не в этом. Все же бросил Лерд через плечо. С королем беда и без в а Что? Теперь я почти бежала. Что случилось? Пришлось его запереть, иначе все, кто допустил вашу смерть, уже бы покоились на дне того же ущелья. Входя в башню некромага, где все было так знакомо, я судорожно сжимала ладони в кулаки и в сотый наверное раз утешала себя тем, что могло быть хуже. ведь если бы не уголек, я не стояла бы сейчас здесь перед комнатой, где заперли его тёмное величество, который едва не погубил себя и все вокруг, услышав о том, что со мной случилось. А так все живы, все здоровы, почти. О моем спасении уже сообщили, хотя вряд ли тот же Рори успокоится, пока не увидит меня собственными глазами. А вот с Рейвеном всё обстояло куда сложнее. Как я поняла, старший брат единственный, кто знал его тайну, единственный, кто пытался помочь. И сегодня он был вынужден впустить в этот узкий круг посвященных меня, потому что сам не справлялся, магия крови не справлялась. А с рыбах короля Лерт рассказал по дороге. Тьма выходила из-под контроля. Такое случалось с некромагами и раньше. Слишком сильный дар, слишком опасный. Однако в детстве и юности Рейвен не проявлял никаких симптомов. И лишь после смерти отца незадолго до игр наследников все изменилось и прекратилось, когда нас связала заклятие страсти. Я еще точно не знаю, как все это работает, объяснил первый принц, когда мы сюда шли. Но с тех пор, как вы с ним начали жить вместе, ничего подобного не случалось. Одно из предположений: заклятие как-то уравновесило все его темные потоки. Но я склоняюсь к тому, что дело в вашем даре. о котором вам знать не полагается, мысленно усмехнулась я, но вслух заметила только: тогда мой дар еще не был раскрыт. Сейчас точно не до мелочных дряск и за шпионажа, тем более, когда у меня самой в свите минимум три шпиона. И все же он повлиял, помог и может снова помочь сейчас. Я вспомнила Рейвина г р е с л и н г а на балконе. Тогда казалось, что он так сильно разозлился на меня, настолько, что не сумел сдержать тьму. Но выходит... Дело не во мне, или не только во мне. Ведь по словам Лерта, срывы возобновились после того, как заклятие было снято, а я уехала в светлое королевство, сбежала. Я с вами не пойду, сказал первый принцу, самой двери. Идите и ничего не бойтесь, ваше высочество. Он не причинит вам в р е д а Мне бы ваша уверенность, пробормотала я. Лерт прикосновением ладони снял печать, которая удерживала дверь закрытой. И я, помедлив, переступила порог. Сердце стучало так, что биение пульса отдавалось в ушах. Пальцы предательски задрожали. Кажется, раньше в этой комнате держали какую-то нечисть, типа мелких бесов или даже кого-нибудь покрупнее. Запах был специфический, но я тут же про него забыла, когда увидела Рейвина. Он сидел, прислонившись к стене, точно узник темницы, которую сам же и создал. окровавленные руки крепко сжаты в замок голова откинута назад глаза прикрыты потому я не видела затапляет ли их чернота как тем вечером на балконе ваше величество тихо позвала я и тут же повторила громче ваше величество р э в е н Рэй я никогда е г о так не называла а сейчас и вовсе не имела права на подобную фамильярность но имя само сорвалось с губ так естественно будто я произносила его уже не раз И это подействовало. Темный король вскинул голову, и я едва не отшатнулась, когда из его глазниц на меня глянула сама тьма, черная, пугающая, опасная, как обрыв, как бездна, за которой нет ничего, кроме мрака и смерти. И все же где-то за этой бездной прятался он, мой р э в е н и я не могла его оставить. Это я. сказала как можно более размеренно и спокойно, хотя сердце уже в ы п р ы г н у т ь из груди было готово. Я видела разодранный, разломанный на куски камень пола и стен, видела содранные костяшки короля, его окровавленную одежду. Со мной все в порядке, я не пострадала. Вот, посмотри, посмотрите. Я покрутилась вокруг своей оси. Уголек спас меня. Тот крылатый пес, которого вы мне подарили. Он моргнул, и мне показалось, что тьмы в его глазах стало меньше. Отчаянно хотелось увидеть их прежними, темно-зелеными, как мох, внимательными, живыми. Как и в прошлый раз, я подходила к нему медленно, стараясь не напугать резкими движениями. Опустилась рядом на колени, не боясь помять или испачкать платье. После сегодняшних приключений ему бы это уже не навредило. Протянула руку, чувствуя уже ставшее привычным тепло магии. коснулась неестественно бледной щеки. Исцеление души требует не только энергии и сил, но и чувств, надежды, веры, искреннего стремления помочь. А сейчас я всем сердцем желала, чтобы Рейвену г р е с л и н г у стало легче. Не хотелось даже представлять, что он ощущает, когда сила прорывается через него наружу, захватывает его личность, перекраивает под себя. Если ее не остановить, темный король может стать. Чудовищем, монстром. Об этом Лерд тоже предупредил. У него еще есть время, сказал он, когда мы сюда шли, но мало. Исходя из жизнеописания других пострадавших некромагов и прогресса самого Ревина, остался год или даже меньше. И что потом? х о л о д е я спросила я. Что случалось с другими некромагами, которые в итоге не выдерживали? Их убивали? Первый принц ничего не ответил. Целительская магия стекала с моих пальцев светлым, пульсирующим коконом, о к у т ы в а л а Ревина, и когда он открыл глаза, я не сдержала вздох облегчения. Это ты, прошептала снова начисто, позабыв о церемониях. Это снова ты. Ох, как же я за тебя испугалась. Не смей больше так делать, иначе мне придется запереться тут с тобой и распорядиться, чтобы нас не выпускали, пока... Мне явно не следовало произносить последнюю фразу, потому что во взгляде темного короля появилось то самое выражение, словно он всерьез оценивал подобную перспективу.